Когда швек пришёл в дом, в котором двое его приятелей занимались упомянутым ремеслом, Пескон сидел под окном возле швейной машины, подрубая какую-то юбку, а Горжен нагибался над плитой, держа клещами железную ложку, в которую он растапливал кусок цинка. "Да, пожалуй, оно бы пошло", сказал он, как только швик рассказал ему о своём решении. "Перстни сейчас в цене, и я знаю, где их можно продавать дороже. Но нет материала". Сейчас нигде не достанешь куска алюминия. Я уж вот отливаю из цинка. А этот старший унтер-офицер Головатинко, сказал Пескон. Этот лодырь, как только узнает, что ты не идёшь на работу и живёшь самостоятельно, так он захочет с тебя рубль в день. С меня он просил два. А если ему не дашь, то он грозил отослать на железную дорогу таскать рельсы. Прямо ужас, выргалсон и высморкался напл. А алюминию, пожалуй, позабочься, сказал Швейк. С фронта возят разбитые аэропланы, и на вокзалах иногда по целым ночам стоят вагоны, а алюминиевых аэропланов много. Горжен новострелуши, глаза его заблестели. Вот это бы подошло, вот это бы вышло ловко. Если вас поймают, вам, конечно, сыплют, невинно заметил Песгун. Это вам может обойтись столько, сколько мне стоило баронеса. Горжин вылил расплавленный цинк в приготовленные формочки, и Коваряевна Со продолжал. Вот если бы это в алюминии раздобыть скило, мне заказаны хорошие перстни разными проститутками. Жень бы взяла дюжину, Ксения тоже, Нюша эта та новая. У этого клочина гвоевре 20 человек сразу мне зайдт, заплатит. Лида, Лиза, Катя, Зина, Саша, Фрося, чёрт ещё знает, кто мне заказывал. Дед, да это весь православный календарь, заметил портной, огорчен, оскорбившись стал. Да, попробовал бы ты пролезь во все эти притоны. Они раздают песни на память русским офицерам, чтобы каждый из них помнил, что она любит только его и чтобы он благополучно вернулся домой. Ах, какие же эти офицеры ослы. Он презрительно плюнул и вопросительно посмотрел на Швейка. Вся его фигура спрашивала, что делать? Вечером я пойду на вокзал на разведку, решительно заявил Швик. А ночью попробуем. Что может случиться? Дерзни и Бог тебя благословит, говаривала моя бабушка. А без воли Божьей ни один волос не упадёт с головы человека, сказал раз Ксёнз, когда с крыши костёла слетел кровельчик. Горжен смерел взглядом своего нового компаньона, а портной, притворившись, что ему до этого нет никакого дела, принялся насвистывать мою красавицу Баруку